Голова сорок седьмая. Эхо божественной войны пронеслось над континентом, и только одна звезда продолжала гореть, словно была ею не затронута. Вихри энергии божественных сил столкнулись друг с другом, отчего все моря вокруг континента задрожали. Пески великой пустыни трепетали, и пронизывающая их река взялась волнами, едва не прокидывая идущие по ней корабли. «Капитан!» Мы не можем двигаться дальше! Мы сядем на мель! Да я знаю!» Стоя на палубе одного из таких кораблей, прошлый мужчина повернул голову и обратился к невысокой фигуре, скрытой за темным капюшоном. «Принцесса, это я виноват, что предложил пройти по этой реке!» «С самого начала мы были слишком далеко», сказала она. «Пройти этим путем был единственным шансом успеть вовремя». «И мы все равно опаздываем!» Скрипнул зубами капитана, выражая сожаление. И небольшая фигура могла бы с ним согласиться, но вместо этого резко повернула голову в сторону бесконечных песков, и ее руки сами легли на рукояти деревянных пистолетов. Может и нет. С другой стороны взмах ярких крыльев буквально поджигал небо. Священные крылья из белоснежного огня покрыли весь горный хребет, и их обладатель бросился бежать, сам до конца не понимая, отчего вдруг его сердце стало беспокойно. Правая ладонь этого человека до сих пор была в крови, и стоило ему эту кровь увидеть, как по телу тут же пробегал озноб. «Все они... Все они меня!» Запеленной собственных раздумий, он летел вперед, не замечая окружающей пыли. Хотел смотреть вверх, но смотрел под ноги. Хотел бежать, и сам с трудом понимал, почему, и затем, даже не заметив, влетел в поднявшуюся к небу песчаную бурю, примчавшуюся из сердца пылающей пустыни. Влетел в песок, двигаясь вперед, и там с ужасом увидел перед собой оскал огромного шакала. Прямо на его пути возникла тень свирепого зверя, и тут же опустил лапу, обрушив летящего мужчину медвежьим ударом сверху вниз. Не ожидая такого, не замечая врага до самого последнего момента, И находясь в плену собственных эмоций, император увидел только резкий взмах и огромная лапа настигла его в клубах пыли, заставляя падать вниз. Получив удар в тело, устремившись к земле, старик рухнул на песчаные дюны и пропахал носом сотни метров, поднимая в небо новые ветки бушующей песчаной бури. Хотел встать, но совсем рядом на него уже нацелились сверкающие желтым светом хищные глаза желтого кота. Ты! заревел рухнувший на землю старик, оказавшись посреди бушующего вихря и под взглядом этих страшных глаз. Ты, ты и ты и ты тоже! А вместо ответа получил прыжок чудовищного зверя, желающего порвать его живьем. Почему и ты? Его крик был почти безумным. Священное пламя на его теле взвилась вихрем. вторив окружающим пескам и тут же их воспламенив, превратив бушующий шторм в каскады летящих по небу обожженных и преломляющих свет стекольных гранул. Его вопль, полный неверия и ярости, прогремел над миром, его багровая мантия была разорвана на груди, в клочья и развивалась на ветру испачканными в крови ошметками. «Ты тоже объединилась с ними? Вы все...» «Все объединились вместе? Объединились все и против кого? Против меня?» Огромная челюсть выскочила из песка, желая разорвать эту кричащую на нее голову. «А-а-а-а!» Взвыл император во все легкие, и новый виток пламени создал в округе гейзер ужасающих размеров. Ударил снизу, словно пробудившийся вулкан, и выбросил в небо тона огня и обожженной пыли, впоследствии рухнувший на землю вместе с ужасающим зверем. «Как вы смеете!» — снова заорал он, выхватывая шпагу. «Как смеете вы! Меня!» Песчаный зверь был отброшен этим взрывом, и обезумевший старик тут же бросился туда, совершив больше десятка страшных выпадов. Лучи света пронзили буквально пылающий окружающий мир и ударили по телу павшего зверя, На то стремительно поднялся, показывая врагу целый ряд невероятно прочных костяных пластин по всему телу. Уже не желтый кот, а бронированный песчаный носорог смотрел на него из полыхающего мира и тут же бросился вперед, вообще не заботясь об ударах шпаги. Как смеете! Как смеете вы слушать то, что говорит он! Стоя перед несущимся на него монстром, он ощутил себя крошечной мозгой перед песчаной стеной. и вновь развернул крылья, бросившись в небо, избежав несущего смерть неукротимого, почти стального рога. Но в этот раз не бежал, пропустил этого зверя под собой и тут же рухнул вниз, описал в небе тугу и упал на его спину, прожигая на почти стальном теле выступающие кости. Занес шпагу, целя прямо в затылок ужасно большому и неповоротливому зверю. «Потому что мы почти семья!» Коснулся его уха тихий девичий голос, и здоровенный носорог под его выпадом исчез, заменяясь тонкой и два заметной тенью. Удар луча просто ударил по земле, а рядом с ним оказалась небольшая кошкоухая девочка в черном капюшоне, и, избежав удара, наставила в грудь своего врага покрытый божественной росписью деревянный пистолет. Семья. Глаза старика покраснели от ударившей в них крови, чувствуя сердцем страшную беду. Он тут же собрался силой и высвободил их во все стороны, прыгая назад. Одновременно с этим вместе с устроенным им взрывом прозвучал одиночный выстрел. Божественная сила, освобожденная вот так, ударила во все стороны со страшной силой. Испустившая курок девочка была отброшена в сторону, пробив с собой не один курган, прокатилась по песку, чувствуя на зубах его хруст, и вцепилась землей руками без сил с этой земли подняться. Обезумевший старик напротив сделал назад всего три шага, посмотрел вниз и увидел на груди дыру размером с указательный палец, рядом с сердцем, совсем близко, всего в сантиметре от него. «Тварь!» – зарычал он, чувствуя, как дрожат ноги. «Тварь!» Ударившийся песок и пролетев много сот метров до этого, кошкаухая девочка чувствовала все еще жгучее священное пламя, И два смогла его погасить, через силу поднимаясь на ноги. Удар ее врага был так страшен, что получив его, в рту плотно обосновался привкус крови. Даже собрать взгляд и восстановить равновесие было невообразимо сложно. Семья! заревел ее противник, продержаясь через пылающую бурю и оказавшись почти рядом с ней. Ты и кто? Кто? Семья? Зверолюди и кто? «Ты кто? Семья кто? Зверолюди и кто? Эльфы? Гномы? Демоны?» «Или...» «Ага...» «Дядя Гоблин!» «Ты...» Стиснул зубы израненный старик, медленно повернув голову и посмотрев на монстра, появившегося из пламени прямо за ним. «Как ты здесь оказался?» «Трудно сказать», — улыбнулся тот, сжимая в руке деревянный меч. «Но спасибо, что так хорошо меня избил. Пока ты меня так нещадно избивал, я, кажется, наконец, стал взрослым.